Глава 6 Приверженцы теории Юнга считают, что из всех персонажей, которые являются нам во сне, безошибочно идентифицировать можно только одного — самого себя. Когда я впервые прочла об этом, моей первой реакцией стало яростное отрицание. «Разве я не видела во сне Белл и Казету и даже один или два раза Марка?» но потом поняла, что на самом деле это не они, а отдельные фрагменты, отображавшие определенные стороны личности этих людей, зачастую искаженные, превратившиеся в неизвестных персонажей, полузабытых друзей или даже животных. Удивляться не стоит, особенно если учесть, как мало мы знаем о наших близких. Однако воспринимать все это желательно как предупреждение». Не следует торопиться с предположениями относительно характера других людей или хвастаться знанием человеческой души. Так что прошлой ночью мне снилась не Фелисити, а кто-то другой, выглядевший и разговаривавший как Фелисити, причем снилась не очень долго. Она привела меня в серый сад на Аркандржел Плейс, повернулась ко мне изменившимся лицом, принадлежавшим человеку, имени которого я не могла назвать, но который имел какое-то отношение к тем временам, причем мне трудно было понять, кому принадлежало это лицо, мужчине или женщине. Прежде чем спуститься в сад, мы вместе были в доме с лестницей, и Фелисити взяла со стола газеты и листы с отпечатанными вопросами викторины, одни нетронутые, другие наполовину заполненные. Фелисити произнесла фразу, которая никогда не звучала на его Иначе я бы ее запомнила. Та женщина полная дура. Она сказала, что Харея Хантингтона — географическое название. Наверное, думает, что островки Лангерганса находятся поблизости от ее берегов. Примечание. Островки Лангерганса — скопление эндокринных клеток в поджелудочной железе. Конец примечания. Теория снов Фрейда стала предметом насмешек. Однако никто не оспаривает разумности предложения, что при попытке понять сны необходимо записывать их сразу же, как проснешься, и держать для этой цели карандаш и бумагу у изголовья кровати. Во сне замечание Фелисити не причинило мне такой боли, как если бы это случилось на его а сама Фелисити была из плоти и крови. Там, во сне, я просто удивилась и, проснувшись, поспешила все записать. Потом вспомнила остальные события сна. Мы с Фелисити вышли из дома в серый сад с более высокими и пышными, чем я помню, растениями и цветами, которые тоже были не жёлтыми или белыми, а серебристо-серыми. Мы смотрели на тыльную сторону дома, высокого пятиэтажного дома с сокольным этажом, превратившегося во сне в настоящую башню, остроконечная вершина которой терялась в тёмном лондонском небе. Но окна остались теми же. Широкие проемы по одному на каждой из четырех средних этажей, пары остекленных дверей, выходящих на узкие балконы с низкими оштукатуренными ограждениями. На цокольном и верхнем этажах просто узкие длинные окна. Из комнаты, которая была когда-то моей, на балкон четвертого этажа вышел человек, но не Марк, ни Белла и ни Казета. Там, опасно перегнувшись через ограждение, застыла детская фигурка — Этого ребенка я видела впервые, в отличие от Фелисити или обладательницы повернутого ко мне изменившегося лица. Она узнала своего ребенка и стала кричать, предупреждая об опасности и умоляя вернуться в дом. «Вернись! Вернись! Ты упадешь!» Теперь я читаю свой рассказ о сне и замечание Фелисити, которое уже не кажется мне таким блестящим и остроумным. На листе бумаги также записан телефонный номер, который она мне продиктовала, позвонив утром и бодро поздоровавшись своим обычным «Эй, привет!». Я спросила ее о том, о чем не решалась спросить вчера. Скольких радостей лишает нас трусость. Так вот, я спросила ее, зачем ей звонила Белл? «О, Элизабет, мне казалось, ты знаешь. Разве я не говорила? Она хотела узнать твой телефон». «Действительно радость». Я тут же выругала себя за нахлынувшее ощущение счастья. «Пора бы поумнеть, кое-чему научиться за все эти годы, после множества друзей, замужества и прочих привязанностей». «Но разве ты не дала ей мой номер?» Не успев произнести эти слова, я поняла, что Фелисити просто не могла его знать. «Мы очень давно не общались, хотя к чести Фелисити следует признать, что этого совсем не чувствуется» что она, женщина, способная свести с ума, всегда рада возродить старую дружбу, словно и не было многолетнего перерыва. «Нет, конечно же, у тебя его нет. А в телефонном справочнике я под фамилией мужа. Издатели никому не сообщают мой телефон». Я их и не спрашивала. Честно говоря, я подумала, что меньше всего тебе хотелось бы общаться именно с бел после всего, что случилось. «Теперь, когда прошло несколько часов, я понимаю». Она думает, что я была влюблена в Марка. Наверное, остальные считали точно так же. То есть думали, что моя печаль и необщительность вызваны именно этим. Я задумчиво смотрю на телефонный номер, который начинается с цифр 624. Номер из Мэйда, но ничего не предпринимаю, только смотрю. Странно, но в данный момент мне совсем не хочется его набирать. Не хочется говорить с Белл. Я так рада узнать, что ей нужен мой номер, и это единственная цель ее звонка Фелисити, что не чувствую желания делать следующий шаг. Пока. Сидя здесь, в своем кабинете, перед пишущей машинкой, я испытываю те же ощущения, в которые изредка окуналась в доме с лестницей, когда курила сигареты, которые бел передавала мне, двигая по подоконнику. Умиротворение, покой и уверенность, что завтра не наступит никогда. А если и наступит, то это не важно, а важно лишь вечное, приятное, безмятежное сегодня. Казета не собиралась одна жить в доме с лестницей. Она хотела пригласить к себе тетушку и дочь Дон Касл Диану. Я еще не упоминала тетушку, но не потому, что она играла незначительную роль в жизни казеты, а потому, что о ней трудно сказать что-либо определенное. Она была никем. Маленькая старушка, у которой, казалось, нет ни характера, ни собственного мнения, почти нет вкусов, и которая ни к чему не испытывает неприязни, но и ни от чего не получает удовольствия. Ее имени я до сих пор не знаю. Казета всегда называла ее тетушкой, хотя, как мне кажется, старушка приходилась ей не родной, а двоюродной теткой. Мы, я имею в виду толпу молодежи, должны были называть ее миссис Миллер, Но никто этого не делал, и для нас она тоже стала тетушкой. Для нее мы все были дорогушами, поскольку имена не держались у нее в памяти, даже имя Казеты. За два или три года до этого тетушка жила в убогой комнатушке на окраине Лондона. Если не ошибаюсь, где-то в Кэнсел Райс. Ее донимал хозяин, который хотел освободить дом, чтобы его можно было продать, и лишал покоя джаз-оркестр из четырех человек, занимавший верхний этаж. Казета всегда присматривала за ней, выплачивала нечто вроде пособия, покупала для нее продукты и водила на прогулки. Вместе с Дугласом они спасли тетушку, купив ей крошечную однокомнатную квартиру неподалеку от них, в Голдерсгрин. Из этой квартиры Казета перевезла старушку в Нотинг-Хилл. Причину она не объяснила. Казалось, тетушка и так ни на что не жаловалась, хотя судить об ее чувствах всегда было затруднительно. И если Казета ездила из голдерс в Кэнсел-Райс, чтобы присматривать за ней, то она сама ничуть не реже проделывала этот путь в противоположном направлении. Возможно, Казета просто сделала доброе дело. Доброте Казеты удивляться не стоило. Она проявлялась так часто, что ее уже не замечали, Однако я пришла к выводу, что в данном случае мотив был другим. Очевидно, роль предназначавшейся тетушки в доме с лестницей была очень важна для газеты, пытавшейся вернуть юность. Присутствие тетушки никак не влияло на мою жизнь. Другое дело Диана Кассел. Боюсь, тот факт, что ее пригласили жить в доме, выделив собственную спальню, вызвал у меня лишь ревность и негодование. Вы должны понять, что к тому времени я, сама того не осознавая, заменила мать Казетой, причем не после смерти матери, а задолго до этого. Разумеется, я понимала, что присутствие Дианы не исключает моего присутствия. Мне всегда рады, для меня всегда найдется место, и Казета считает само собой разумеющимся, и я тоже должна так считать, что ее дом станет моим домом, как только я пожелаю. Я немного обиделась. Окончив университет, путешествовала по Европе, встречаясь с такими же кочевниками и размышляя о книгах, которые собиралась написать. Первая из них появилась в доме казеты, но не тогда, а гораздо позже. Вернувшись, я поступила в одногодичную педагогическую аспирантуру, чем впоследствии была очень довольна, хотя сделала это из-за обиды, которую, по моему мнению, мне нанесла казета. Дом с лестницей я видела один или два раза и относилась к нему так, как мог бы относиться, скажем, мой отец или миссис Моррис Бейли. Большой, старый, грязный и холодный дом с неудобным расположением комнат, кухня на цокольном этаже, все лучшие спальные и гостиные на самом верху, словно специально спроектированные для создания максимального неудобства с крутой лестницей и опасными окнами. Второй раз я приезжала туда после переезда козеты. Недели через три. Но мебель еще стояла там, где ее бросили грузчики. Ящики с книгами, фарфором и стеклом оставались распакованными На окнах не было занавесок, а телефон не работал. Но когда я попала туда в третий раз, все уже изменилось. Я уезжала, а козета была занята, хотя это не очень подходящее слово для такого мягкого, пассивного и праздного человека. За нее все делали другие. перпетуа которая по-прежнему приходила к ней, ежедневно совершая путешествие на 28-м автобусе, садовник и мастер на все руки Джимми, бригада рабочих, укладывавших ковры и вешавших занавески. Комнаты не перекрашивали. От этого газета отказалась — Но немного выцветшие и обшарпанные стены оказались как нельзя кстати, не позволяя дому выглядеть так, будто он сошел с обложки журнала «Homes and Gardens». Хотя жилищу казеты эта опасность в любом случае не грозила. Как бы то ни было, на окнах висели занавеси из плотного шелка и бархата, римские шторы, австрийские шторы, а также китайские занавеси из бус с пасторальными сценами, которые при движении сверкали всеми цветами радуги а в неподвижном состоянии выглядели по-восточному невозмутимыми. Думаю, казета сознательно отказалась от таких тонов, как бежевый, желтовато-коричневый и серый. Дом сверкал яркими красками — синим, алым и пурпурным, а также изумрудным и ослепительно-белым. Из гардероба самой казеты исчезли шитые на заказ костюмы и хлопковые балахоны, расцветкой напоминавшие скатерть. В тот день, когда я пришла, открыв дверь ключом, который она мне прислала, поднялась по лестнице, теперь усланной кроваво-красной дорожкой, и увидела ее сидящей за письменным столом, на ней было платье из желтого шелка с ярким узором из белых маргариток, алых роз и зеленых листьев папоротника. И эта перемена оказалась не единственной. Казета протянула руки. Я ни слова не говоря подошла к ней, и мы обнялись. Присланный по почте ключ тронул меня почти до слез, он символизировал доверие. Обняв казету, впитывая ее тепло и ее запах, я почувствовала под скользким шелком необычную стройность ее тела. Я сидела на диете. «Вижу», — сказала я. Врач рекомендовал сбросить вес из-за повышенного кровяного давления. Она застенчиво покосилась на меня, стараясь не смотреть в глаза. У меня возникло странное ощущение, что это, конечно, правда но не вся. Истинная причина стройности крылась в другом. «Ты что-то сделала с волосами?» Казета поднесла руку к темно-рыжим локонам. «Первым делом их красят в естественный цвет, а потом при каждой стрижке, — доверительно сообщила она, — делают чуть-чуть светлее, и в конечном итоге ты превращаешься почти в блондинку. Все седые волосы теряются на общем фоне и становятся невидны «Ага, понятно», — сказала я. «Неужели это ее естественный цвет? И вообще, разве у волос бывает такой оттенок?» парикмахер говорит, что с такой прической я помолодела на 10 лет. Я не собиралась спорить, хотя сама этого не заметила. От неестественного медного оттенка лицо казеты выглядело усталым, каким никогда не было в обрамлении седых волос. А сама прическа, что хуже всего больше напоминала парик. Я благородно заявила, что она прекрасно выглядит, и ей так очень идёт, чем, похоже, обрадовала её. Казета предложила подняться наверх, посмотреть мою комнату, и мне даже показалось, что она с вновь обретённой лёгкостью вскочит со стула. Но движения казеты были такими же медленными, словно ей никогда никуда не нужно спешить. Мы поднялись по лестнице по пути заглядывая в другие комнаты. Тетушка была в саду, сидела в шезлонге и, вероятно, спала, и мы зашли в ее спальню этажом выше. Большое помещение, заполненное обычными для старой дамы вещами. Радиоприемник сороковых годов в полированном деревянном корпусе, рисунки на папиросной бумаге и калаш из почтовых открыток в технике сепия, салфетки на спинках двух кресел, с люстры свисала липкая бумага от мух. Я выглянула в окно, которое хоть и выходило во двор, но представляло собой одну из стеклянных дверей, ведущих на некое подобие балкона. Голова тетушки среди серой листвы напоминала белую хризантему. Старушка сидела, сложив руки на груди, подняв и вытянув ноги. Наверное, я бы очень удивилась, будь она чем-то занята, например, шитьем но тетушка ничего не делала, просто существовала нижесть в ласковых лучах осеннего солнца, окруженное со всех сторон серыми листьями. Позже я узнала, что дерево дымчатого цвета, отбрасывающее пятнистую тень, называется эвкалиптом, но тогда я этого не знала, как и название других растений в этом бледном, призрачном саду. Казета выделила мне комнату на следующем этаже, только окнами на улицу. Мне достался один из венецианских пролетов. Я все время говорю об окнах, как будто обращала на них больше внимания, чем на формы и размеры комнат. Разумеется, нет. Только последующие события натолкнули меня на мысль, что окна всегда привлекали меня больше, чем остальные особенности дома с лестницей, больше даже, чем сама лестница. Причем я замечала не только их размер и форму, но и опасность, грозящую тем, кто к ним приближается. Окна на фасаде были достаточно безопасны из-за широких подоконников и изящных кованых корзин. Но с тыльной стороны дома... Какой легкомысленный архитектор спроектировал такие окна? Просто стеклянные двери, выходившие практически в пустоту, на узкий, оштукатуренный выступ с низким ограждением, через которое мог переступить и ребенок. На верхнем этаже открытое окно превращалось в дверной проем без двери. В предназначенной для меня комнате стояла кровать и множество еще не распакованных ящиков с вещами. Я начала жалеть, что поступила в педагогическую аспирантуру. По какой-то причине мне захотелось немедленно разобрать и расставить вещи, что совсем для меня нетипично. В небе ярко светило солнце, наверное, это были последние солнечные деньки перед приходом зимы. На балконе дома напротив, в строгом парижском угловом балконе, отличавшемся от балконов на этой стороне улицы, женщина поливала герань. Деревьев на улице было больше, чем машин. «Ты можешь приезжать каждые выходные», — сказала газета. Спускаясь, мы встретили Диану Кассел и какого-то юношу. Их появлению предшествовал громкий хлопок входной двери, от которого завибрировал весь дом, словно по лестнице позвоночнику пробежала дрожь. Диана поцеловала Казету, и юноша тоже, к моему величайшему удивлению. Они поднялись в комнату, которая впоследствии получила название комнаты квартирующих девушек». Я не знаю, кто придумал это выражение. Возможно, сама Казета. Дверь наверху тоже хлопнула. Казета улыбнулась, и я поняла. Она рада, что у нее Диана может чувствовать себя как дома. «Мне приятно, что тут будет жить девушка», — сказала она мне. «Я бы предпочла видеть на ее месте тебя, но пока это невозможно, пусть живет кто-то другой. Людям здесь, похоже, нравится. Я довольна». Предполагалось, что Диана будет немного помогать газете. Она будет ходить в магазин, убирать после вечеринок, считать и упаковывать белье для прачечной и тому подобное. Но, разумеется, не убирать в доме. Уборкой занималась перпетуа Но если Диана и пыталась выполнять эти обязанности, то быстро бросила. Впрочем, как и ее преемница. Даже имея самые благие намерения, просто невозможно мыть посуду, прибирать или ходить за покупками, когда кто-то, тот, для кого ты это делаешь взамен арендной платы, все время убеждает тебя не беспокоиться, все бросить. Говорит, что это ерунда и что лучше просто сесть и поболтать. В доме вокруг газеты уже успел образоваться невероятный беспорядок, напоминающий распродажу подержанных вещей. Самые разные предметы занимали все поверхности, лежали на полу. Но этот беспорядок почему-то не вызывал отторжения, а наоборот, он казался милым и помогал гостям чувствовать себя непринужденно. Большой круглый стол из розового дерева, за которым сидела казета, когда я вошла в дом, был завален разнообразными вещами. Как выяснилось, она проводила за этим столом большую часть дня. Это был командный пункт ее гостиной место, из которого она управляла своим двором. Стол с двумя резными листьями в центре я помнила еще по Велград-авеню, где он вместе с двенадцатью окружавшими его стульями занимал почти всю столовую. Там его полировали до состояния напоминавшего стекло. Блеск уже потускнел, на поверхности появились белые и темные круги, а также вдавленные следы от ручки, которые образуются при письме на тонкой бумаге, если под нее ничего не подложить. Именно состояние стола, а не все остальные изменения в облике и привычках газеты, окончательно убедило меня, что она порвала с прошлым, совершила революцию в своей жизни. Само собой, разумеется, я почувствовала, такова человеческая природа, укол страха. И не просто укол, а настоящий приступ возмущения. В молодости мы сами хотим меняться, но все вокруг должно оставаться неизменным. Казета не вспоминала Дугласа. Может, это вполне естественно, однако я не слышала от нее ни единого слова, ни даже намека о ее утрате или вдовстве. Я не видела в доме ни одной фотографии Дугласа. В тот же день, чуть позже, мы зашли в спальню Казеты. Роскошный бодуар с большой новой кроватью, овальной формы, туалетным столиком в голливудском стиле, круглым зеркалом в окружении электрических ламп, и китайскими ширмами из слоновой кости, инкрустированной перламутром. Мебель с Велград-авеню, словно предназначенная для невесты-богача, в том числе кровать для новообрачных с белым кружевным балдахином, была распределена по всему дому. Предмет там, предмет тут, пару стульев для тетушки, а сама кровать, лишенная украшений, пожертвована для комнаты квартирующих девушек. На фотографиях в серебристых рамках, которые теперь висели у Казеты, были изображены я, ее брат и сэн Джон Вуд, невестка, а также племянница в свадебном платье. В тот вечер пришли гости, одна младежь, наверное, студенты, хиппи. Интересно, кто привел в движение этот поток? Кто стоял у его истоков? Не могла же Казета выйти на улицу и зазывать их, расхваливая прелести дома? Вероятно, движущей силой первоначально выступала Диана, а ее друзья приглашали своих друзей. Мне даже кажется, они приходили сюда потому, что тут все. Напитки, по крайней мере, чая, иногда вино, еда, если им хотелось есть, сигареты без счета. Все это было бесплатным. Они могли вести себя так, как хочется, говорить или молчать, а также всегда могли рассчитывать на кровать или место на полу для ночлега. За всем этим стояла сама Казета со своей любвеобильностью, которой хватило бы на десять детей. Эти люди слетались в дом, как мухи на липучку тетушки, привлеченные сладким клеем. Но в отличие от мух, они не расплачивались за свою слабость. Казета сидела за столом, заваленным книгами, телефонными справочниками, листами бумаги, пустыми чашками и бокалами. Тут были телефоны, радиоприемник, ваза с засохшими цветами, битком набитая сумочка, очки, сигареты, компактная пудра и лак для ногтей. Правда, отсутствовали печенье и шоколад, вредные для новой фигуры. Казета искала себе возлюбленного. Тогда я этого не знала, даже не догадывалась. В моих глазах Казета была матерью всем этим людям, причем невероятно снисходительной — Какая мать в шестидесятилетнем возрасте позволит дочери привести на ночь бойфренда или разрешит сыну свернуть сигарету с марихуанной, а когда ее пустят по кругу, затянуться самой? Подобные вещи газета не только позволяла, но и поощрялась, снисходительно улыбаясь. Была ли ее улыбка особенно сердечна, когда она обращалась к двум молчаливым бородатым парням, флегматичному, который сидел со склоненной головой над книгой Халиля Джибрана, или беспокойному, часами извлекавшему из гитары нестроенные аккорды. Примечание. Халиль Джибран — ливанский и американский философ, художник, поэт и писатель. Конец примечания. Если и так, то я приписывала ее улыбку другой причине. Мне в голову не приходило, что одиночество и почти мучительное томление заставили газету считать потенциальными любовниками парней, которые были на 30 лет моложе ее. Только позже, на Рождество, когда в один из вечеров мы каким-то чудом остались вдвоем, она мне все объяснила. Именно тогда она говорила о распутстве и краже мужей. «Жаль, что мне не 30, Лизе. В этом возрасте я уже 11 лет была замужем». Ты же знаешь, я никогда не работала. В тридцатые годы многие девушки не работали, не только замужние женщины. Жили дома с матерью, пока выйдут замуж. Причем найти мужа считалось большим везением, чем раньше, тем лучше. Тогда не было всех этих разговоров насчет не торопиться, подождать с замужеством, пока не станешь старше, более зрелой и все такое. Мне завидовали. Все считали везением обручиться в восемнадцать и выйти замуж в девятнадцать. Мне действительно завидовали. Теперь это кажется безумием. Так все изменилось. Ты жалеешь? Разговор вызывал у меня некоторую неловкость. А что мне еще оставалось? Такие были времена. Кажется, социологи называют подобное поведение культурно-специфическим, сказала я, демонстрируя образованность. Казета пожала плечами и тихо произнесла, потопив взгляд. Я бы предпочла, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Даже в двадцать один год я понимала. Нельзя говорить казете, что ей не тридцать и молодость уже не вернешь. Она наклонилась вперед, пристально посмотрела на меня, потом прижала кончики пальцев к щекам и приподняла кожу, пока не исчезли складки в уголках рта и не стали видны скулы. Я не могла понять, что она делает, хотя догадывалась, что от меня ждут каких-то комментариев. Я подняла взгляд вверх, потом опустила вниз и заморгала, ощущая неловкость, которую обычно чувствуют молодые, когда старики высказывают желания, не соответствующие их возрасту. Я не знала, что имеет в виду газета, но мне казалось, что это связано с унижением. Она опустила руки, и ее лицо снова обвисло. «У меня много денег», — сказала газета, — «я богата и могу делать с деньгами все, что захочу». «Разумеется, в пределах разумного, правда?» «Конечно», — подтвердила я, ощутив твердую почву под ногами, «но газета снова потянула меня в зыбучие пески». «Многие женщины среднего возраста находят себе мужчин. В нынешние времена женщина под пятьдесят совсем не такая, как в те дни, когда я выходила замуж. Мой отец говорил, что тридцать пять — это средний возраст, а пятьдесят — старость. Тебе это кажется нелепым, ведь правда?» «Не особенно. По-моему, все так и есть. Я не знала молодой газеты, познакомилась с ней, когда ей было уже за пятьдесятые, поэтому ответила, что мне нравится, как она выглядит, очень мило и прелестно, причем нисколько не кривила душой. Мне действительно нравилось ее усталое породистое лицо, слегка осунувшееся из-за диеты, пухлые и не знавшие работы руки, розовые отполированные ногти». Сухие, рыжеватые волосы, которые парикмахер, выполняя обещания, постепенно осветлял до розовато-белокурых и платье с темно-синим кружевом. Но я не догадалась сказать ей то, что она хотела услышать. Единственное, чего она от меня ждала. Мне и в голову не пришло, что казета обрадуется, если я заявлю, к примеру, что она выглядит ужасно, но молода. Или покритикую прическу, платье, тон губной помады, а потом нехотя признаюсь, что она выглядит моложе своих лет. Я бы с радостью солгала, если бы догадалась. Потом в комнату вошла тетушка. Она обязательно стучала, прежде чем войти, хотя к изо всех сил старалась отучить ее от этой привычки. Старушка всегда садилась на одно и то же кресло у окна, далеко от стола. Довольно жесткое кресло с подголовником и прямой спинкой, обитое любимым красным бархатом казеты. Казета всегда хлопотала вокруг тетушки, устраивая ее поудобнее и тщетно разыскивая кого-нибудь в комнате, квартирующей девушке. По-прежнему Дианы Кассел, разумеется, отсутствовавшей, чтобы принести рюмочку хереса или чашку чая. В тот раз за вином для тетушки сходила я, когда вернулась, обнаружила в гостиной целую толпу, Пять человек, суммарный возраст которых не превышал 100 лет, и которых Казета неспешно и официально представляла своей престарелой двоюродной тетке. Познакомься, тетушка, это Гэри, Мервин, Питер, фей и Сара. Я хочу, чтобы вы все познакомились с моей тетушкой. Понимаете, в их глазах это должно было делать ее моложе. У пожилых и даже у людей среднего возраста теток нет. «Конечно, это эксплуатация, но не жестокая, а абсолютно безвредная. Никакого сравнения, скажем, с поведением испанских габсбургов, державших при дворе карликов, чтобы подчеркнуть свой высокий рост и красоту. Достоинство тетушки не страдало, ее никто не унижал. Она прекрасно себя чувствовала в роли придворного карлика и, как ни странно, выглядела даже моложе, чем во время нашей последней встречи. Тихая, любезная, почти всегда молчащая, Она сидела у окна в кресле с подголовником, но смотрела не на улицу, скрытую красными бархатными шторами. Ее взгляд был прикован к мягким складкам вишневого цвета. Когда месяц спустя я снова увидела газету, она уже сделала потяжку лица, которая теперь покрывали лилово-желтые синяки, так что бедняжка выглядела как мальчишка после первой драки. К Пасхе все эти усилия принесли плоды, и у газеты появился любовник. Мужчина, называвший себя Айвором Ситуэлом.